Глава двадцать первая А в это время Чебурашка, просидев весь вечер у крокодила, решил наконец отправиться домой. По дороге он надумал зайти на стройку нового дома, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. По теперешним временам это было не лишним. Чебурашка медленно шел по темной улице. Все в городе давно спали, и вокруг не было ни души. Но вдруг прямо над Чебурашкой на высоком дереве послышался какой-то шорох. Кто там? спросил он. Это я, ответил ему тоненький голосок. Старуха Шапокляк. И Чебурашка действительно разглядел в ветвях свою старую знакомую. А что вы там делаете? Висю, отвечала старуха. Уже 2 часа. Понятно, сказал Чебурашка и отправился дальше. Его несколько не удивил ответ старухи. от неё можно было ожидать чего угодно. И если она 2 часа висит на дереве, то она знает, что делает. Однако в последнюю минуту Чебурашка вернулся. Интересно, а сколько времени вы забирались туда? Наверное, не меньше часа? Как же, сказала старуха. Я не такая капуша. Я забралась сюда за 10 секунд. За 10 секунд? Так быстро? А почему? Потому что за мной гнался носорог. Вот почему. Вот это да, протянул Чебурашка. А кто же его выпустил из зоопарка? И зачем? Но больше старуха ничего не хотела объяснять. Много будешь знать, скоро состаришься, только и сказала она. Чебурашка призадумался. Он много раз слыхал про этого злого и глупого носорога и прекрасно понимал: надо что-то делать. иначе скоро не только шупак ляг, но и все остальные жители города окажутся на деревьях, словно ёлочные украшения. Побегука, я и выискать, решил наш герой. Через несколько секунд он наткнулся на носорога. Тот взревел и бросился за храбрецом. Они мчались по улице с бешеной скоростью. Наконец Чебурашка свернул за угол, а носорог пролетел дальше. Теперь уже Чебурашка бежал за носорогом, стараясь не отставать. В удобном случае он собирался позвонить в зоопарк и позвать на помощь служителей. Интересно, как меня наградят за его задержание, размышлял Чебурашка на ходу. Он знал, что имеются три медали: за спасение утопающих, за храбрость и за труд. За спасение утопающих сюда явно не подходило. Наверное, дадут за храбрость, думал он, преследуя птенчика. Нет, пожалуй, и за храбрость не дадут. мелькал у него в голове, когда ему снова приходилось удирать от разгневанного носорога. А когда он пробежал по городу целых 15 км, то окончательно убедился, что будет награждён медалью за труд. Ну вот, Чебурашка увидел одинокий маленький домик, стоящий в стороне. Он сразу же направился к нему. Носорог не отставал. Они обожали вокруг домика 5 или 6 раз. Теперь стало совсем непонятно, кто же за кем гонится. То ли носорог за Чебурашкой, то ли Чебурашка за носорогом. То ли каждый из них бегает сам по себе. Чтобы разобраться в этой путанице, Чебурашка отскочил в сторону, и пока носорог один носился по кругу, Чебурашка спокойно сидел на лавочке и размышлял. Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль. "Эй, приятель", закричал он носорогу. "Давай-ка за мной". И сам помчался к длинной, постепенно сужающейся улочке. Денчик бросился за ним. Улочка становилась всё уже и уже. Наконец она сузилась настолько, что Насарок дальше бежать не мог. Он застрял между домами, как пробка в бутылке. Утром за ним пришли служители из зоопарка. Они долго благодарили Чебурашку и даже пообещали подарить живого слонёнка, когда у них окажется лишненький. А старуху Шапокляк в тот день снимала целая пожарная команда.